Глава двадцать восьмая. Как говорить, чтобы дети слышали? «Руслан», — начала утром Роза, — «вчера, когда ты заснул», — звонила мама. «И?» — спросил он, пытаясь прогнать остатки сна горячим кофе. «Она сказала, что немного приболела», — продолжала Роза. «Сегодня вызовет врача». «Как так заболела?» — заволновался Руслан. «Может, к ней нужно приехать и помочь?» «Я спрашивала», — сообщила Роза, «но мама сказала, что у нее просто насморк, ничего страшного». На кухне на минуту воцарилась тишина. «Блин, мама заболела», — вдруг произнес Руслан. «А мы же хотели оставить с ней Жанночку. Кто же теперь с ней будет сидеть?» «Вот о ней я и хотела поговорить с тобой», — произнесла Роза, сев рядом с мужем и делая большой глоток кофе. «Придется тебе посидеть с дочерью или взять ее с собой на работу». «Я не могу. У меня сегодня важная встреча». «Дорогой», — произнесла Роза. «Ну, тебе легче побыть с Жанночкой, чем мне. Я же все-таки выхожу в эфир». «Роза, ну придумай что-нибудь. Сделай что-то», — попросил Руслан. «Я уверен, у тебя получится найти какой-нибудь выход. Это же не моя обязанность». «Как это не твоя обязанность?» — возмутилась женщина. «Ты отец, между прочим!» И тут же, смягчившись, добавила. «Ну подумай, может, сможешь взять Жанну с собой на работу? У меня сегодня съемка». Руслан ничего не ответил. Он продолжал пить кофе, размышляя о том, что как-то стремительно начал превращаться из бизнесмена в няньку. «В прямом эфире я однозначно не смогу быть с Жанночкой». — настойчиво повторила Роза. — Так что будь добр, возьми ребенка с собой. Не знаю как, но придумай. На последней фразе он нахмурил брови, оторвался от напитка и произнес. — Хорошо, я что-нибудь придумаю. Но давай ты не будешь меня ставить перед фактом и не будешь говорить со мной таким тоном. — Ну извините меня, пожалуйста, Ваше Величество, — язвительно заявила Роза. «Раз вы такой прямо нежный, и с вами нужно все обсуждать заранее, возьмите, пожалуйста, Жанночку с собой на работу. Вы ведь все-таки папа этого ребенка». Нотки сарказма в розиной тираде задели его заживое. «Все понятно», — отрезал он, чтобы побыстрее закончить неприятный разговор. «Езжай на работу. Я что-нибудь придумаю». Девочка, разбуженная разговором родителей, заплакала. Роза поднялась и ушла в детскую. «А если перенести встречу на завтра?» — размышлял Руслан. Он набрал номер Димы, своего главного программиста, и, описав всю ситуацию, попросил. «Попробуй договориться о встрече на завтра». «Не, дружище!» — мгновенно ответил программист. «Не получится. Наш клиент именно этот день назначил и предупредил, что больше у него окон в расписании нет». послушай «А у тебя нет знакомой няньки для ребенка?» — спросил Руслан. «Няньки?» — удивился Дима. «Вот няньки знакомой точно нет. Хотя я могу попросить Машу посидеть с твоей дочкой, пока будет идти встреча». «Машу? Твою дочь? А она согласится?» «Почему бы и нет?» «Дим, ты меня просто спасаешь!» Когда Руслан с жаночкой на руках вошли в офис, юная нянька Маша уже ждала их. Девочка с белокурыми кудрями, которые постоянно приходилось заправлять за уши, казалось, была в восторге от предстоящего мероприятия. Она тут же с видом знатока засыпала Руслана вопросами. «Что она уже умеет? Какие слова говорит? Во что любит играть?» И напоследок, вытянув из-за спины огромный чупа-чупс, добавила. «А конфеты ей можно?» Руслан, глядя на десятилетнюю дочь друга, просто изумлялся. «Думаю, не стоит». — ответил Руслан, ведь он был против чупачупсов особенно в таком возрасте. — Машенька, ты стала такая взрослая и такая умница! Руслан опустил девочку на пол и обратился к ней. — жаночка папа уйдет сейчас навстречу, а ты останешься с Машей. Слушайся ее во всем, договорились? — Дядя Руслан, не переживайте, — произнесла Маша, — мы с ней поладим. Потом Маша присела на корточки возле Жанны и, глядя на малышку, предложила. «Пойдем, я тебе покажу игрушки». Та внимательно посмотрела на девочку и неожиданно протянула ей руку. А вскоре они, оккупировав большой диван в кабинете Руслана, тихонько играли. Руслан несколько минут смотрел на белокурова ангела, который так легко решил проблему, и втайне изумлялся. «Как ей удалось так быстро найти подход к моей дочери?» «Руслан, пора», — напомнил Дима. «У тебя просто замечательная дочь», — произнес Руслан, когда они вышли из кабинета и направились в зал совещаний. «Да», — согласился программист, — «она добрая девочка. Если бы еще научилась слышать родителей, то цены бы ей не было». Первое время Руслан никак не мог сконцентрироваться на встрече. Тема разговора постоянно ускользала, а взгляд то и дело устремлялся на дверь. Вот сейчас постучит Маша и скажет, что Жанночка плачет, или ей нужно сменить подгузник, или покормить, или... И этому «или» не было конца и края. Но время шло, а в дверь никто не врывался, да и в офисе стояла тишина. И Руслан в итоге расслабился. Он даже полностью забыл, что рядом в этом здании находится его маленькая дочка, и с головой погрузился в разговор с клиентом. Когда встреча закончилась и оба мужчины вернулись в кабинет, их дочери заинтересованно смотрели что-то по планшету. «Ну вот», — произнес Дима, — «я так и знал, что она опять залипнет в планшете». А потом добавил погромче, обращаясь к дочери. «Все, Маша, хватит. Давай, убирай гаджет и собирайся домой». Но девочка совершенно не обратила внимания на отца, продолжая смотреть мультик. «Маша!» Громче повторил Дима. «Ты что, меня не слышишь, что ли? Сколько можно повторять? Убирай свой планшет и поехали домой». И вновь слова отца не достигли цели. Девочка продолжала увлеченно смотреть мультик вместе с Жанной. Такое игнорирование окончательно вывело Диму из себя. «Маша!» — закричал мужчина. «Ты снова залипаешь в своем планшете!» «Ты вообще слышишь, что я тебе говорю? Сколько можно повторять тебе одно и то же?» Громкий крик оторвал обеих девочек от гаджета. Они подняли головы и недоуменно посмотрели на вышедшего из себя Диму. Но как только тот замолчал, Маша и Жанна вновь вернулись к планшету и продолжили смотреть мультик. Дима покачал головой. Повернувшись к Руслану, он произнес «Ну вот смотри». «Что с этим делать? Вот как вести себя с ней? Она совсем не слышит и не понимает, что ей говоришь. И, видишь, постоянно делает все назло, и так каждый день». Дверь в кабинет Руслана распахнулась, и вошла Зоя, секретарь Руслана, молодая приветливая женщина, которая даже через стену слышала крик Димы. Она быстро окинула взглядом своих боссов, потом посмотрела на девочек и сказала, обращаясь к мужчинам. «Я заварила свежий кофе. Будете?» «Там в приемной стоят чашки с напитком». «О, я с удовольствием», — произнес Дима, выходя в приемную. А Руслан остался стоять в дверях, наблюдая за секретаршей. Женщина подошла к Маше и присела рядом с ней на диван. Несколько минут она смотрела вместе с ней в планшет, а потом, когда мультик закончился, Зоя позвала. «Маша». Девочка оторвалась от планшета и посмотрела на женщину, сидящую рядом. Руслан отметил про себя, что глаза обеих были на одном уровне. Именно это позволило им с легкостью установить зрительный контакт, который совершенно не налаживался несколько минут назад с Димой. «Машенька», — повторила женщина, — «вам пора собираться и ехать домой». Девочка тут же кивнула головой и ответила, «Хорошо, тетя Зоя». Потом Маша повернулась к Жанне и добавила, «Ну все, Жанночка, следующую серию мы посмотрим в другой раз». Девочка выключила планшет, легко подхватила свой рюкзак и засунула в него гаджет. «Все, папочка», — произнесла Маша, выходя в приемную к отцу, — «я готова». Дима, закончив пить кофе, поставил чашку на стол. «Ну вот, можно же было сразу так». — сказал он и кивнул Руслану. — Все, дружище, мы поехали. Уже в машине Руслан задал дочери волнующий вопрос. — Послушай, жаночка а почему Маша, такая хорошая, такая понимающая девочка, не хочет слышать отца? Она что, специально злит его? — Нет, папочка, — ответила Жанночка. Она хочет его слышать. Но он не говорит так, чтобы она его слышала. — Доча — это как? — удивился Руслан. «Он говорит вот здесь», — девочка подняла одну руку высоко вверх, имитируя Большого Диму. «А она вот здесь», — продолжила малышка, опустив руку и сжавшись маленький комочек. «А еще, папочка, я тебе скоро расскажу что-то очень-очень важное», — сообщила девочка. Но Руслан не слышал дочь. Он уже представлял звуковые волны. И ему даже пришла в голову мысль, если радио не настроена на нужную волну, то совершенно неважно что там передают. Так же и в ситуации с ребенком. Если отец не настроит свою волну на ребенка, то последний просто не услышит его. Эта мысль одновременно и удивила, и обрадовала Руслана. Теперь он начинал понимать, почему Маша не слышала отца и так быстро восприняла Зою. Секретарша просто настроилась на волну Маши. Иными словами, села рядом на уровне глаз девочки. Руслану тут же захотелось поделиться своим открытием с Жанночкой, но, оглянувшись назад, он заметил, что его доченька уже сладко спит. Вернувшись домой, Руслан не стал дожидаться вечера. Он сразу записал в личный дневник новые открытия. «Первое декабря». Сегодня я понял, почему дети не слышат своих родителей. Не потому, что ребята непослушные или плохие, а потому, что дети и родители говорят на разных волнах. Взрослые никак не могут спуститься до уровня детей и вещают свысока. А дети, занятые своим делом, совершенно их не воспринимают. Итак, если хочешь быть услышанным своим ребенком, сядь рядом с ним на диван или присядь перед ним на корточки Важно, чтобы глаза оказались на одном уровне, а затем спокойно позови ребенка. Когда он обратит на тебя внимание, озвучь свою просьбу. И можешь быть уверен, ребенок обязательно ее услышит.